где провел два года, после чего был отпущен. Во время армейской службы Борман познакомился с ефрейтором Адольфом Шельгрубером, будущим фюрером. Это знакомство определило всю его дальнейшую судьбу. В 1922 23 годах Борман из соображений личной выгоды примкнул к ультраправой террористической группе Росбаха.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 Были обнаружены два скелета, облаченные в сгнившие остатки формы. Координаты находки совпали с ранее составленной схемой. Скелеты направили в Институт судебной экспертизы. Было известно, что фегер имел рост 190 см, а Борман 168 см.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 14.00 к зданию рейсканцелярии подошли советские танки под командованием начальника военной разведки СССР генерала Серова.